Денис приболел, и это вызвало у Тимофея не просто тревогу, а самую настоящую панику. Прежде всего, потому что сын буквально горел, как будто был печкой, а Альбина воспринимала это совершенно нормально. «Тимми, ну все дети хватают вирусы!» – заявила она, когда он спросил, где в их доме находится сироп от температуры. «Обычно Дэнни выздоравливает сам, жар не нужно сбивать!» Васин так и охренел, когда это услышал. «В смысле жар не нужно сбивать? Это что за новости?» Ему вспомнилось, с каким трепетом всегда Лена ухаживала за их дочерьми, когда они заболевали. И Морсик варила, и сидела рядом с их кроватями ночи напролет. Ну и уж, конечно, давала им лекарства, Не в пещерном же веке они жили в самом-то деле. «Я в аптеку», — мрачно проговорил он, понимая, что от Али ничего путного не дождешься. А ты пока хотя бы закажи чертов морс в магазине. Он корабулся и, накинув на плечи куртку, вышел из квартиры. Наверное, надо было вызвать скорую сыну, хотя Лена никогда не доводила до подобного. Остановившись возле лифтов, Васин покрутил в руках телефон. Похоже, нужно звонить жене и узнавать, что теперь делать. Не прошло и недели, как он уже стал испытывать необходимость в том, чтобы Лена дала ему совет. «Алло?» – раздался чуть удивленный голос жены, когда Тимофей все же взвесил все за и против и решил, стоит набрать номер супруги. Это как история с тем, что если потенциальная польза превышает вред, то выбор очевиден. Вот и решил Васин, что риск быть посланным – не такая уж высокая плата за то, чтобы помочь сыну. Лен, привет. Слушай, у меня тут беда. Денис заболел, горит просто как печка. Что ему можно дать? Молчание по ту сторону телефонной связи стало лучшим ответом, куда Васин может засунуть свои вопросы. Затем Лена осторожно поинтересовалась. Это розыгрыш, да? Тимофей стал злиться, хотя осознавал, что вываливать сейчас эти чувства жене на голову – не лучшая затея конечно он мог просто спуститься в аптеку и спросить фармацевта или кто там у них за главного но опасался что ему подсунут какой нибудь фуфломмицин ведь жена не раз ему рассказывала о каких то расстрельных списках препаратов и что чуть ли не каждое первое лекарство пустышка нет лена это не розыгрыш ответил васин пожалуйста помоги Она снова молчала, что вызвало у Тимофея желание запрокинуть лицо к равнодушному потолку лифтового холла и завыть. «Поможет тебе твоя новая жена, Васин, а у меня есть дела поважнее». Наконец выдала Лена и положила трубку. Тим остался стоять, тупо глядя на мобильник, который отнял от уха, чтобы убедиться в том, что жена и впрямь не стала помогать. Когда же на экране высветилось сообщение от нее, Васин пообещал себе обязательно отблагодарить супругу. «Врача вызови обязательно и сироп купи». И название жаропонижающего. «Ну, конечно, и как у него оно из головы вылетело». «Спасибо», — просто ответил Тим и помчался вниз. Через десять минут вялый, как тряпочка, сын наконец принял лекарство хотя Альбина всем своим видом показывала, что ей эта затея не нравится. Но хоть лезть со своим бесценным мнением не стала, и то хорошо. «Утром, если ему не станет легче, я вызову врача», заявил безапелляционно Тимофей, когда вышел из детской. Альбина тут же всполошилась. «Зачем врача? Тими, ты слишком много внимания уделяешь банальной детской болячке. Он не раз уже заражался, и все было хорошо». Что за желание гипертрофировать какую-то ерунду? Она говорила вроде как нормальные вещи, и впрямь дети болели, и это было вроде как обыденностью. Те же Кристина и Вика хватали вирусы, как изволила выразиться Аля, с завидной регулярностью. Но ну, у них была Лена, которая знала, что делать, и делала, черт бы все побрал. «Я сказал, если не станет легче», — отрезал Васин. Надеюсь, что лекарство поможет. Альбина накуксилась, но ничего говорить не стала. Лишь демонстративно отвернулась, устроилась на диване и стала листать что-то в телефоне. Всем своим видом она показывала, что тревоги Тимофея – это истерика на пустом месте. Что ж, раз так, то он будет волноваться столько, сколько нужно, если уж матери пофиг на Дениса. Или все же Альбина права, и Васин взбаламутился на пустом месте. «Я в душ. Присмотри тут, если вдруг он проснется, и ему что-то понадобится». Велел он Альбине, и, когда она смерила его недовольным взглядом, отправился в ванную. Похоже, зря Тимофей выдал Али кредит доверия, как матери, и врача надо вызвать в любом случае. Пока Альбина спала, Васин поднялся, потому что ему показалось, что из детской донесся слабый стон. Он подошел к комнате сына и заглянул внутрь. За ту часть ночи, которую Тим провел в полудреме, Денис раскрылся и теперь лежал без одеяла. Видимо, жар его оставил, вот и хотелось сыну прохлады. Однако, когда Васин подошел и тронул лобик ребенка, его опять затрясло от страха, как в лихорадке. Дэн опять горел. — Аля, Альбина, вызови уже скорую! Чуть ли не взвыл Тимофей на всю квартиру. Мать Дениса появилась рядом через несколько мгновений, и была она заспанная, взъерошенная и дико злая. «Ты совсем с ума сошел, придурок!» обрушилась на него, да еще и с такими словами, которые услышать Васин уж точно не ожидал. «Что ты устроил плач, Ярославный идиот?» И Тим не сдержался. Подлетел к Алле, схватил ее за плечи и хорошенько тряхнул. «Лекарство не работает, нужен врач!» Прошипел ей в лицо, а когда она собиралась протестовать, со злостью отпихнул от себя и помчался за телефоном. Так сильно он не боялся уже очень и очень давно. Если не сказать, никогда. Врач осматривала Дениса долго. Тим даже изводиться начал, когда она несколько раз подряд прослушивала легкие малыша. Задавала вопросы, на которые Аля отвечала так, словно ей все были должны. А Васин пока не вмешивался. Когда же доктор еще несколько раз прощупала и проверила его сына, он не выдержал и спросил, что с ним, и услышал в ответ. Похоже на УЭРВИ, но нужно сдать анализы. Однако дело не только в этом. Почему он у вас такой худой и изможденный? Она смотрела на него с обвинением во взгляде, И от этого Тимофею стало дико не по себе. Он так и представлял себе, что последует за этим. Органы опеки станут ходить сюда чаще, чем за булдыга в магазин за выпивкой. «Худой и изможденный?» Тупо переспросил он, но врач пояснить очевидное не успела, когда вмешалась Альбина. «Вы все привыкли, что дети должны быть жирными и щекастыми. Но это уже давно в прошлом». «Стройный ребенок — это абсолютная и здравая норма, и если у вас все, можете быть свободны. Мы сдадим все анализы, но в платной, нормальной клинике». Она сложила руки на груди и смерила Тимофея взглядом, от которого он почувствовал себя не в своей шкуре. И он бы ответил то, что вертелось на языке, но понимал, что лучше будет промолчать. Уж если реально он не ошибся, их действительно могли взять за Фаберже сотрудники опеки. Сейчас не стоит переругиваться при врачах. Все рекомендации выпишет вам участковый врач. Откликнулась докторица, которая на Алю особого внимания не обращала, сосредоточив его на Васине. Завтра он придет для осмотра. Альбина тут же всплеснула руками. Я же сказала, что мы наблюдаемся в нормальной платной клинике. «Никаких этих ваших бюджетных историй нам не нужно!» Подойдя к двери в детскую, она распахнула ее шире, явно намекая на то, что врачам пора на выход. И те, разумеется, не стали оставаться. Засобирались, забрали свои чемоданчики и прочее, после чего покинули квартиру. Когда же за ними закрылась дверь, Тимофей чуть ли не взвыл. «Ты слышала, что они сказали? Наш ребенок практически дистрофик!» Конечно, Васин гипертрофировал, но он не слишком-то сильно преувеличил. С другой стороны, хорошо, что это все случилось именно сейчас. Теперь, когда они стали жить вместе, контролировать то, как питается Денис, будет гораздо проще. «Не мели ерунды!» – отрезала Аля. «Он совершенно нормотипичный четырехлетка. Эти все докторишки, они с того времени, когда младенцев закармливали с трех месяцев манной кашей, отчего они были толстыми и неповоротливыми, но сейчас совершенно другие стандарты. Стандарты. Она так говорила о собственном ребенке, словно он должен был отвечать каким-то общим требованиям. Или не общим, а наоборот, извращенным Альбининым. «Если завтра у нас не появятся органы опеки, я очень сильно удивлюсь», мрачно проговорил он, высказывая те опасения, которые были весьма актуальными. И, наконец, хоть что-то на Альбину повоздействовало. Она сначала застыла, глядя на него с непониманием, затем тряхнула головой и переспросила. «Органы опеки?» «Ну, слава яйцам!» До да кое-кого стало доходить. «Именно так, Аля!» Мрачно откликнулся Васин. «Ты что?» не зная, что им достаточно крохотного косяка, чтобы решить, будто мы дерьмовые родители и нас нужно замучить проверками. Денис снова провалился в сон, больше похожий на забытье. Тимофей понизил голос, чтобы не разбудить сына, но в то же время уходить из его комнаты не спешил. Планировал остаться здесь на остаток ночи, который, скорее всего, тоже будет бессонным. «Мама приедет и все решит!» — проговорила Альбина, и в голосе ее зазвучала сталь. Конечно, Аля была в некотором роде права. Снежана — женщина со связями, которая уж точно пустит вход, если речь пойдет об угрозе попасть на карандаш туда, куда бы не хотелось. С другой стороны, Васин бы предпочел, чтобы до Али дошло. Они просто обязаны выполнять свои родительские функции более четко и если их сын не поел за ужином чертовых чернильных спагетти, накормить его чем-то более подходящим маленькому ребенку. «Иди спать, я останусь с Дэном и прослежу, чтобы у него больше не поднимался жар». Устало проговорил Тимофей, когда понял, что нет никаких сил на то, чтобы и дальше прирекаться или что-то выяснять с Альбиной. «Тебе нужно было всего лишь послушать меня и не заниматься всей этой ерундой». Строго проговорила Аля, прежде чем покинуть детскую. «Он уже не раз так болел, и все обходилось без скорых и прочих историй!» Она начала заводиться, но до чего-то масштабного не дошло. Альбина просто постояла немного на пороге, после чего ушла. И Васин, который остался наедине с Денисом, задался вопросом. «В какой момент...» Он упустил возможность взять бразды управления семейными делами в свои руки. У него ведь с Леной все было совершенно иначе, и жена всегда делала все так, как нужно ему. Так почему же сейчас это не сработало с Альбиной?